Глава девятая. Нервный великан. Тогда же. Влад. Какой в жопу кориандр. С силой стучу ладонью по двери. Лиза с такой скоростью выскочила из квартиры, что я даже сообразить ничего не успел. Кориандр тоже мне. Просто не хотела меня слушать, вот и сбежала. Только фиг из два у нее это получится. Достаю телефон... Набираю ее номер и слышу бодрую трель на кухне. Точно, она же его сегодня дома забыла. И сейчас, конечно, не догадалась прихватить. Выглядываю в окно гостиной, откуда виден подъезд. Конечно, она вряд ли услышит, если позову. Седьмой этаж все-таки. Бежать за ней на улицу тоже решительно неохота. Набегался за сегодня хватит. Все равно высматриваю маленькую фигурку, чтобы хоть проводить взглядом. Вижу ее на почти безлюдной улице. Она поворачивается к противоположной стороне дороги и вдруг шагает прямо на проезжую часть, хотя до пешеходного перехода каких-то 10 метров. По дороге тем временем несется черный джип. В памяти всплывает сцена из фильма «Явление», когда люди кончали жизнь самоубийством, нанюхавшись какой-то травяной хрени, шагали с крыш и на проезжую часть. «Лиза!» Ору, что есть мочи, ведь моя красота словно черного джипа и не видит вовсе. «Лиза!» Она меня не слышит. Но все же, когда машина подъезжает совсем близко, девчонка переходит на бег и умудряется ускользнуть. Громко выдыхаю. Сердце бьется в груди, как ошалелое. Даже руки подрагивают после увиденного. Выбегаю в прихожую, потом вон из квартиры. Несусь к лифту, а эта собака все не едет и не едет. Решаю спуститься по лестнице. Оказавшись на улице, гляжу по сторонам. Подбегаю к месту, где несколько минут назад стояла Лиза. Но ее нет. «Лиза!» ядрить тебя за ногу. Что это сейчас было? Она правда наплевала на всё и шагнула почти под колеса машины. Совсем кукушку ветром снесло. И куда смылась? Снова набираю ее номер, но почти сразу вспоминаю, что телефон по-прежнему в квартире. Лиза, скорее всего, поперлась за своим кориандром. Соблазн броситься ее искать по соседним магазинам Просто огромный. Но я все же поворачиваю в сторону дома. Во-первых, не знаю, куда идти. Во-вторых, вдруг она вернется сама, а квартира закрыта, ведь пустая голова ключи опять не взяла. В-третьих, до меня внезапно доходит, что я забыл надеть куртку, а на дворе зима. Возвращаюсь в квартиру, а кровь кипит так, что кажется, сейчас взорвется голова. Однако все, что мне остается — в тихом бешенстве мерить шагами прихожую. «Только вернись, Лизок, я тебе такое устрою!»